Глава восьмая. Предел выносливости. Индивидуальная тренировка с учителем Канто, который Тимофей так опасался, началась вечером после окончания занятий. Сенсей появился в красивом кимоно из блестящего черного шелка. На его спине красовался изрыгающий языки пламени дракон. По сравнению с ним Тимофей в своих спортивных черных штанах и белой футболке выглядел первоклассником. — А попроще одеться вы не могли, — осведомился Зверев. — Высокие башни измеряются длиной отбрасываемой ими тянью. Великие же люди, количеством завещанников, — с важным видом ответил Канто. — Ну, конечно, — кивнул парень. — Было бы чему завидовать. Вы похожи на болванчика с витрины в сувенирной лавке. Люди древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами. А это еще к чему? — К тому, что хватит болтать, — заявил Канто. — Пора начинать тренировку, хоть ты и пытаешься ее оттянуть всеми возможными способами. И он повел Тимофея на стадион. Зверев уже морально готовился к тому, что старик намнет ему бока деревянным шестом, но тот вдруг велел ему пробежать несколько кругов. — Я думал, вы быстренько отлупите меня, я спокойно отправлюсь к себе в корпус, — сказал он с пыхтением, пробегая мимо канто. Старик с невозмутимым видом стоял у края беговой дорожки, отслеживая время по секундомеру. — Этого тебя не избежать, — ответил сенсей. — Но для начала? Я хочу выяснить пределы твоей выносливости. Без этого мы никогда не поймем, чему тебя можно научить. — А зачем меня еще чему-то учить? — крикнул Тимофей, быстро удаляясь. — Драться худо-бедно я умею, жизнь заставила. А больше мне не нужно. — Довольствующийся самим собой богач, — раздалось ему вдогонку. — И хватит жаловаться. — Я отлично знаю, что ты бегаешь по утрам, так что тебя не привыкать. В итоге Тимофей пробежал почти десять кругов, хотя обычно останавливался на шести. Но Канто не собирался останавливаться на достигнутом. Злорадно хихикая, он заставил парня сделать еще три круга, а когда шатающийся из стороны в сторону Тимофей замер, едва держась на ногах, старик повел его обратно в спортзал. Им повезло. В зале никого не оказалось. Вернее, повезло Тимофею. Его одаревали самые мрачные предчувствия, и не хотелось бы, чтобы потом нашлись свидетели, видевшие, как сенсей выколачивает из него блох. Канто без лишних слов бросил Тимофею длинный деревянный меч, другим вооружился сам, затем принял боевую стойку. «Защищайся — Защищайся! — приказал старик. — Что? — возмущенно прохрипел Тимофей, вытирая взмокший лоб. — Да я ж совершенно бесил! — — Именно этого я и добивался, — кивнул сенсей. — Или хочешь снова вернуться на беговую дорожку? — Дайте мне хоть немного перевести дух. — Никакой пощады! Враг не станет ждать, когда ты отдохнешь от предыдущей битвы. — Да вы просто злобный старикон! — не сдержался, зверев. — Я не знаю, что такое добро, — ухмыльнулся сенсей. — То, что люди ценят во мне, и есть мои достоинства. Я не знаю, что такое зло. Так что люди не любят во мне, — это и есть мои пороки. — Чего? — не понял Тимофей. — Снова ваши дурацкие афоризмы. В этот момент контор размахнувшись синаем, прыгнул на него. Тимофей едва успел отбить выпад, но старик тут же ударил снова. Треск мечей гулко разнесся по пустому залу. К счастью, бил учитель не сильно, но все равно целый шквал ударов, обрушившийся на Тимофея не вызывал приятных ощущений. Зверев отбивался из последних сил, чувствуя нарастающее раздражение, а Кантоэт, похоже, доставлял и истинное удовольствие. Нанося удары, старичок громко хихикал, щелкал языком и укоризненно качал головой. «Неповоротливая каракатица!» — кричал он. «И кто тебя учил так сражаться?» — Да детишки в детском саду лупят друг друга игрушками куда искуснее тебя. — Вот их выучили, — выдохнул Тимофей. — Ты злишься? Просто замечательно. Именно это мне и нужно. — Ну, давай же, разозлись по-настоящему. — Не злюсь, — упрямо ответил парень. — Злишься? Давай же, покажи мне свое звериное нутро. И тут Тимофей действительно разозлился не на шутку. Резко отбив очередной выпад, он сделал мощный бросок вперед, намереваясь заехать противнику по шее, но Канто просто поднырнул под его руку, а затем силой огрел парня по заду. Тимофей пролетел вперед, взвыв от боль, и едва не врезался лбом в стену, а Канто, крутанув сальто назад, подскочил к двери спортзала и ударил рукой по настенному выключателю. Зал тут же погрузился в кромешную тьму. «Эй!» — возмущенно звопил Тимофей, мгновенно ослепнув. «Что за шуточки? Хотите спрятаться? Да при желании я вам их в темноте наваляю!» Он не услышал, как Канто оказался рядом, зато ощутил, как кто-то схватил его за руку, а в следующее мгновение уже взмыл в воздух, потеряв опору под ногами. «Что за!» — только и успел прошипеть парень, и тут же во весь рост грянулся на деревянный пол. Удар вышиб весь воздух из его легких. Вокруг Тимофея сверкающей россыпью разлетелись настоящие огненные искры. Они мгновенно погасли, но Канто их, конечно, заметил. Тимофей замер от ужаса. «Именно что-то в этом роде я и предполагал», — спокойно изрек в темноте Канто. Он шаркающей походкой подошел к стене и включил в зале свет. Затем протянул руку обескураженному Тимофею и помог ему подняться на ноги. Парень настороженно застыл, ожидая нового нападения, но сенсей хранил спокойствие. Испытание на самом пределе возможностей, нарастающая злоба, вспышка гнева и, как итог, всплеск особых способностей, констатировал Канто. Что и требовалось доказать. Я уже видел такое раньше. — Видели, — нахмурился Тимофей, — знаешь, почему ты проиграл? — Потому что тебя охватил гнев. Никогда не злись на противника. Сохраняй холодный рассудок даже в пылу самой жаркой схватки. — Вы меня палкой. — Что ж мне полюбить вас в ответ? — Ты не человек. Твои возможности куда шире, чем у обычных смертных. Так зачем злиться? Храни спокойствие, если хочешь научиться управлять своими способностями. Ни страха, ни злобы, ни ненависти — это главные азы. В дальнейшем я научу тебя всему, что знаю сам. — О каких способностях вы говорите? Тимофей от волнения едва мог шевелить языком. Во рту пересохло, сердце в груди готово было выскочить. — Вы что-то обо мне знаете? — Чего? Не знаю, я сам. — А ты думаешь, для чего меня пригласили в эту академию? — усмехнулся старик. — Это была личная просьба твоего отца Егора Зверева, а также желание директрисы и кое-кого еще. — Ты потомок огненного волка, Тимофей. Есть люди, которым это известно. Но это не значит, что ты зло воплоти, каким были твои дальние предки. Мне уже приходилось заниматься подобными случаями. Мой последний ученик должен был стать воплощением древнего темного мага, но этого не произошло, потому что парень сумел остаться человеком, несмотря на все ужасы, которые он пережил. Теперь меня попросили заняться тобой и еще несколькими учениками Академии. Другие ученики, те, с кем вы тоже будете заниматься индивидуально, и они тоже потомки огненных волков, — изумился Тимофей. «Не все. Есть дети, ведущие свою линию жизни от темных, первородных. Надо отдать должное королевскому зодиаку, они хотят вам помочь, поддержать, обучить, направить на истинный путь, не допустить повторения некоторых историй, которые очень плохо закончились. И потому мы с тобой будем заниматься индивидуально, один на один». Я научу тебя не драться, а сражаться, как и подобает истинному войну. Научу, как пробудить свои способности и использовать их на полную силу. И если в тебе вдруг начнут происходить перемены, я смогу вовремя это заметить и помочь тебе справиться с неприятностями. Но ты никому ни в коем случае не должен говорить об истинной причине наших занятий. Храни свое происхождение в тайне от других учеников, даже от друзей. «Даже от них. Ты знаешь, что погибшая девушка была из племени огненных волков? Ее предков, твоих предков, многие ненавидят и боятся. Мы подозреваем, что ее могли убить из ненависти, и не хотим, чтобы та же участь постигла других». «О!» — только и смог выдохнуть Тимофей. «Конечно, я буду молчать. Это мудрое решение», — склонил голову сенсей. «Я рад, что ты меня понял». — А как выглядят огненные волки? — поинтересовался Тимофей. — Ты у меня, спрашиваешь? — хмыкнул старик. — Да я в жизни ни одного огненного волка не видел. — Что вообще никогда? — Но знаешь ли, это братья разгуливало в открытую веков эдак шесть-семь назад. Сейчас они тщательно скрываются, это всех. Я лишь знаю, что в любой битве не было воина равного огненному волку. Они отчаянные бойцы и превосходят силой шестерых взрослых мужчин. «А еще они оборотни, как волки или пантеры», — Тимофей тут же вспомнил Наташу Морозову. «Не совсем. Огненный волк не зависит от фас луны, как другие перевертыши. Ему чхать на полнолуние. Он может обратиться в любое время, по своему желанию. Достаточно хорошо разозлиться, либо испытать прилив адреналина. И они не волки в прямом смысле этого слова». — На самом деле это нечто среднее между человеком, волком и рептилией. Тимофей поюжился. Кроме того, они умело маскируются под обычных людей. Если огненный волк не захочет, ты никогда в жизни не узнаешь его в толпе. Но разве что выберешь переулок потемнее, до да врежешь ему хорошенько, и тогда огненные искры, которые посыплются с его волосы кожи, выдадут зверёныши. — Именно этот трюк вы со мной провернули, — хмыкнул Тимофей. — У меня все еще спина болит. — А просто спросить нельзя было? — Погоди, то ли еще будет, — хохотнул Кантон медленно поднимая деревянный меч. — Будете бить меня, пока я не превращусь, — с сомнением в голосе спросил Тимофей. — Думаете, это хорошая мысль? — Куда торопиться? — невозмутимо ответил учитель. — Не опоздаешь. Все равно рано или поздно станешь тем, кем тебе суждено стать. Все произойдет само собой и в нужное время. — и нам не ставят подгонять события. — Заниматься с вами я не против, — заметил парень. — Но мне не нравится, что вы постоянно обзываетесь и издеваетесь надо мной. — Такие уж у меня методы! — Канто хитро улыбнулся и развел руками. — Зато я сделаю из тебя что-то стоящее. Глупо иметь в своих руках нечеловеческую мощь, необыкновенные возможности и не уметь ими пользоваться. — Все равно больше никаких издевательств. — Хорошо, парень. Отправляйся в душ, чтобы ты смердил, как тухлая селедка, выброшенная на свалке в порту. Я подожду тебя снаружи, а когда смоешь эту вонь, мы с тобой двинем в столовую. Там сегодня на ужин отличные биточки с картофельным пюре. Обожаю, когда они поливают их своим особым соусом. И, заложив руки за спину... Весело что-то насвистывая, сенсей Канто под изумленным взглядом Тимофея зашагал к двери спортзала.